Бессонные ночи. Какой кошмар! Все та же повесть. И кто злодей ее снизал? Опять там не пускали совесть На зеркала овощеных зал. Опять там улыбались язви И гоготали славе злость. Христа не распинали разве? И то затем, что не пришлось. Опять там каверзный вопросик спускались с плеч вороша, И все там было. Злобность Мосик И пустодушье Чинуша. Но уже лести Отдал Данья. Бьет пять часов, пора домой. Инак и тесен Угол мой. Но до свидания, До свидания. Так хорошо побыть без слов, Когда до капли оцет допит, Цикада жадная часов. Зачем твой бег Меня торопит? Все знаю. Ты права опять, права, без устали такое. Но прав и я. Не дай мне спать, пока во сне еще не лгу я.